Маша. Маша, оглушённая новостью, молча опустила трубку на рычаг. Катина мать, Рита Викторовна, сдавленным шёпотом сообщила, что Катя погибла. Врезалась на всей скорости в бетонное ограждение на Никольской улице. Мгновенная смерть. Похороны в среду. Мать зашла в комнату, встала за спиной и спросила раздраженно "Мария, ты где опять оставила машину?» Маша обернулась, и та испугалась. Видно, лицо у дочери было на себя не похожее. «Что случилось?» — нахмурилась мать, быстро подошла к Маше и взяла ее за руку, вялую, холодную. Маша молчала, только смотрела на нее так, как в детстве смотрела на отца — Пожалуйста, сделай так, чтобы ожил мой жук в спичечной коробке. Пожалуйста, придумай, русалочки, Андерсон, на другой конец. Пожалуйста, скажи, что ты никогда не умрешь. Пожалуйста. Машенька, что случилось? Доченька, что? Катя погибла. Пошевелила бледными губами Маша, не заметив, что сама перешла на шепот. Так вот откуда он берется. От стиснутого горла, от желания сдержать слезы. «Господи, как же это!» — совсем по-деревенски всплеснула руками ее изысканная мать и тяжело опустилась на диван. «Когда?» «Вчера», — глухо сказала Маша. «Это я виновата». «Что ты, доченька, почему ты?» «Мам, ты ничего не знаешь», — подняла на нее больные глаза Маша. «Катя попросила у меня взять машину на день, покататься». Зашла, взяла ключи, она врезалась в стену. — Ты прости меня, мама, твоей машины больше нет. Мама отмахнулась, отвернулась к окну. Катя. Катя стояла перед ними, как живая. Маленькая Катя, с восторгом оглядывающая Машины игрушки и книжки с картинками. Катя-подросток, смущенно пытающийся влиться в Машину интеллектуальную компанию. Катя — студентка, приверяющая Машины туалеты и изображающая на бис соседок со своего двора. Наталья Сергеевна беззвучно плакала, смахивая слезы. Маша подошла к ней, села на пол, положила голову ей на колени. Ей вдруг показалось, что Катя была ее самой древней и самой близкой неподругой, даже родственницей, сестрой. Смешной, недалекой, неначитанной, совсем не похожий на остальных, но она еще знала папу, она помнила Машу еще до того, как того убили. Совсем другую Машу, читающую запоем Дженейр под одеялом. Маша с ней смеялась больше, чем с остальными, потому что только с ней Кентием отпускала себя, забывала о вечном гоне за неизвестным, укравшим у нее отца, детство, другую жизнь». Похороны в пятницу, сказала она в матери на колени. Бедная Рита, услышала она печальный материн голос. Бедная Рита.